Глава 26. Док не ошибся. Полковник поговорить хотел. Едва Егор с охапкой пластиковых мешков в руках покинул исследовательский вагон, как его вновь пригласили в купе комброна Беседа, как и в прошлый раз, была недолгой и малоприятной. Несколько вопросов, несколько ответов. Главный вопрос. Тебе удалось попасть в лабораторию? Главный ответ. «Никак нет, товарищ полковник. Для меня доступ туда пока закрыт. Сухое напутствие. Ладно, Гусов, работай дальше и смотри в оба». Ничего интересного Когану Егор сообщить не смог. Чему, откровенно говоря, был скорее рад, нежели наоборот. После разговора с Комброном, даже возня в груди мертвых интродуктов, не казалась уже настолько отвратительной. А между тем... Из месива перебитых тварей ему предстояло отобрать образцы с минимальными повреждениями. Двух змей с прострелянными головами Егор нашел без особого труда. С клещами оказалось сложнее. Почти все лесные головоноги были либо разорваны в клочья, либо полопались и растекались, как медузы на солнце. Егор все же отыскал условно целые экземпляры. Преодолевая отвращение, он затолкал в пластиковые мешки склизкую бесформенную массу супругими, массу, супругими плоскими ножками и вываленными наружу темно-фиолетовыми потрохами. Затем затащил добычу в исследовательский вагон. А у ремонтников тем временем работа кипела вовсю. Первая бригада занималась бронелетучкой, вторая восстанавливала железнодорожное полотно впереди третья суетилась возле взорванных путей и поврежденного вагона базы в середине состава. Только разбитые рельсы позади поезда никого, похоже, сейчас не интересовали. Назад, потому что никто пока возвращаться не собирался. Десантники, заняв круговую оборону, прикрывали подступы к насыпи. Из вагонных бойниц торчали автоматные стволы и ремонтники безбоязненно копошились вокруг поврежденных участков, как муравьи. В работе активно использовались гидроинструменты, разборные краны, лебедки, домкраты и мобильные стрелки с перекидными рельсами, благодаря которым можно было перетягивать вагоны на соседние пути. Состав расцеплялся и цеплялся снова. Один из БТРов, приданный ремонтным бригадам в качестве вспомогательного средства, выполнял роль трактора, тягача и транспортера. Взорванная страховочная платформа бронелетучки восстановлению уже не подлежала. Ее пришлось спихнуть с насыпи, а груз распределить по другим платформам. Броневагон базу удалось сохранить, заменив две колесные пары. На разрушенные пути ремонтники уложили временные перемычки, и вскоре железнодорожное полотно было восстановлено. Состав мог двигаться дальше. Все было сделано не просто быстро, а очень быстро. Честно говоря, Егор и не представлял, что ликвидировать результаты подрывов можно в столь короткие сроки. На этот раз Коган не стал пускать вперед бронелитучку. Полковник решил пока не разделять состав. Главная задача состояла в том, чтобы поскорее вывести с опасного участка весь поезд. «Малый вперед!» Прозвучал по внутренней связи приказ Когана. Вагоны дернулись из куч мертвых тварей. Кучи посыпались. Под колесами отчетливо захлюпало и захрустело. Бронепоезд осторожно выезжал из ловушки, перемалывая фарш мертвых монстров, попадавших на рельсы, и клещей, и змей вперемешку. Егор покосился на пластиковые мешки, которые он сложил у входа в лабораторию. В мешках тоже были упакованы дохлые интродукты. Каждой твари по паре, как и заказывал док. «Интересно, как на самом деле называются эти клещи и змеи?» – пробормотал Егор, не особенно рассчитывая на ответ. Однако Марина, вопреки ожиданиям, от разговора не отказалась. «Клещи и змеи» – так и называются. Ассистентка научного консультанта отвлеклась от созерцания мониторов И вильнув соблазнительным затком, повернулась к Егору на крутящемся кресле. Егор недоверчиво уставился на девушку. Издевается она что ли? А чего ты ждал? Хмыкнула Марина. Какого-нибудь научного названия? Псевдозмеюкус рукастый и ложно клещекус древесный. Не, чтобы давать мудреные названия тварям, их нужно долго и нудно изучать годами, понимаешь? А у нас нет даже времени надлежащим образом квалифицировать всю эту пришлую фауну. Леонид Степанович проводит только поверхностные исследования интродуктов. Так что тут все просто. Видишь существо, похожее на змею, называешь змеей. Видишь скачущего по деревьям кровопийцу, вызывающего аналогии с клещом, так его и называй, не ошибешься. А если видишь в лесу человека с ружьем, «Называй партизаном», – задумчиво дополнил Егор и поинтересовался как бы между прочим. «Слушай, эти лесные братья специально нас поджидали, что ли? Ну, вряд ли именно нас». «О чудо!» – неприступная и неразговорчивая Мариночка соизволила поддержать разговор. «Скорее всего, опять какие-нибудь беженцы, которых не пустили за кольцо, промышляют на удачу. Опять? Ну да». Обычное дело. Мстители типа, мать их, диверсанты железнодорожные. Выставят разведку с рациями, сколотят боевые группы и ждут экспедиций. Много таких развелось в последнее время. Безбашенные, отмороженные на всю голову. Понимая, что ничего им уже не светит, и что твари не сегодня-завтра всех сожрут. Вот и готовы чуть ли не сами с гранатами под бронепоезда бросаться. «Думаешь, беженцы на такое способны?» – недоверчиво спросил Егор. «А ты считаешь, все они безобидные и травоядные? Нифига! Среди провинциалов есть и хорошие бойцы, и просто озлобленные ублюдки, которые затарились оружием и взрывчаткой по самое не хочу. И те, и другие просто так подыхать не собираются. Надеются хоть кого-нибудь из москвичей с собой на тот свет утащить». Егор вздохнул. «Да, хреновое начало у нашей экспедиции. Ты не находишь, Марина?» Только-только отъехали, и все шишки сразу посыпались на одну черепушку. И партизаны, и клещи, и змеи, да еще и симбионты эти, которые в форпост прорвались. «Да обычное дело не бери в голову», — отмахнулась Марина. «Это с непривычки так кажется, что все хреново. Потом привыкнешь». «Обычное дело», – Егор невесело усмехнулся, – «значит, нас и дальше так встречать будут, и так будут, и иначе, по-всякому, но особой дружелюбности от провинциалов, конечно, не жди». Девушка помолчала немного и затем добавила, «одно могу сказать точно, дальше дикарей-партизанов будет меньше, а интродуктов больше, а что лучше и что хуже, ты уж решай сам». На этом Марина сочла беседу законченной и опять повернулась к своим мониторам. В боевой отсек вошел док, что тоже не располагало к продолжению разговора. Егор краем глаза и не без злорадства наблюдал, как научный консультант собственноручно перетаскивает тяжелые пластиковые кули. Ну, раз ему, Егору, вход в лабораторию заказан, то горбатьтесь сами, Леонид Степанович. Впрочем, док управился довольно быстро. Дверь лаборатории закрылась, а потом... «Мариночка!» – неожиданно ожил молчавший до сих пор внутривагонный селектор. Док подавал голос со своей половины вагона. «Зайдите, пожалуйста, ко мне. Будет много работы. Потребуется ваша помощь». «Да, конечно, Леонид Степанович. ассистентки научного консультанта, в отличие от Егора, в лабораторию входить было можно». «Егор!» «А вы пока посидите за пультом наблюдения?» И щелк – конец связи. Что ж, посидеть на пульте не проблема. Егор спустился вниз и занял удобное и теплое еще после Марины кресло. Однако расслабиться на новом месте ему не дали. Два раза коротко рявкнула сирена. «Слушать всем!» «Неужели опять нападение?» Егор бросил взгляд на мониторы. «Нет, возле железки вроде все чисто». Впрочем, и одиночного сигнала внимания к бою тоже ведь пока не было. Пока предлагалось просто послушать. Ладно, послушаем. Снова заработала межвагонка. Из динамика раздался голос комброна. «Дежурным по вагонам доложить о расходе боеприпасов!» Зазвучали беглые отчеты. Первый вагон – полный расход оперативно-тактического запаса. Второй вагон – полный расход. Третий вагон – 85%, четвертый вагон – полный расход. Да уж, неутешительная статистика, подумал Егор, прислушиваясь к докладам. Пятый вагон – полный, шестой – 93%, седьмой – 79%, восьмой – полный. Вскоре отчитались все вагоны, кроме одного, не находившегося в прямом подчинении Когана. «Исследовательский вагон, почему молчим?» – спросил Коган. Даже фоновый шум и потрескивание динамика не могли скрыть сочившиеся из голоса полковника неприязни. «У вас что, полно патронов?» Егор, пожав плечами, вдавил кнопку межвагонной связи. «Исследовательский, полный расход оперативно-тактического запаса», – доложил он. «Экипажам вагонов пополнить запасы на базе», – распорядился Коган. — Исследовательский. Вас это касается тоже. И впредь, по возможности, никому не допускать перерасхода боеприпасов. — Вот именно, по возможности, — мысленно усмехнулся Егор, — немаловажное уточнение. — А если такой возможности не будет? — Если опять встанем на разбитых рельсах и со всех сторон снова попрут интродукты? — Напоминаю, — продолжал Камброн, — «Наша задача не вести с партизанами и тварями бои на уничтожение, а прорываться через заслоны». Последовала непродолжительная пауза. Слабое потрескивание в динамике свидетельствовало о том, что Коган еще не отключился от межвагонной связи, а значит, не закончил. И точно. «Значит так, боеприпасы экономить, но не расслабляться», снова заговорил он. «Вряд ли партизаны жили в лесу. «Где-то поблизости должна находиться их база. Возможно, мы будем проезжать мимо нее». Через некоторое время из лаборатории вышла Марина. Задумчивая и молчаливая. Видимо, под впечатлением от проведенной на пару с доком секции. На этот раз выбрасывать из вагона останки интродуктов не пришлось. Видимо, все без помех ушло в лабораторные сливы. Ну и как твари Поинтересовался Егор, уступая место у пульта. «Как всегда», — скупо ответила девушка. «Удивляют». «Ну да, конечно. Чего перед ним разглагольствовать-то? Он не док, он не оценит». Егор пожал плечами. «Раз говорить с тобой не желают столь явно, навязываться глупо». Он молча занял место башенного стрелка. Вскоре выяснилось. Коган как в воду глядел, когда говорил о партизанской базе. В сплошной зеленой стене леса начали попадаться дачные домики с разбитыми окнами. Потом промелькнула заброшенная деревенька из нескольких десятков дворов. И, наконец, показалась безлюдная станция. Ржавые пути, заросшие сорняком платформы, обветшалое здание небольшого провинциального вокзальчика со сбитой вывеской. Что за станция, не понять. Из-за разросшихся кустов и деревьев оказалось трудно даже определить, насколько большим был поселок. Безымянный населенный пункт встретил бронепоезд беспорядочной, всполошной стрельбой из пустых оконных глазниц. Похоже, именно здесь и базировались партизаны. И, видимо, появление бронепоезда здесь никто не ждал. «Локомотивная, полный вперед!» – велел Камброн. Пули и картеч звякали по броне. Дважды взорвались гранаты подствольников, осыпав вагоны густыми, но безобидными осколками. Прочертил в воздухе дымную дугу реактивный снаряд РПГ. Но стрелок оказался никудышным. Кумулятивная противотанковая граната пролетела над составом и развалила какую-то деревянную хибару на противоположной стороне железки. Коган не отдавал приказа открывать огонь, и бронепоезд пронесся мимо станции, так и не сделав ни единого выстрела. Что ж, невидимый противник все равно не высовывался из укрытий, вражеские пули и осколки не причиняли вреда броневагонам. А лимит расхода боеприпасов на несколько дней вперед экипаж исчерпал в прошлой стычке. Через полтора-два километра стрельба стихла сама собой. Партизанская база осталась позади. Дальше ехали без приключений. Не очень долго, впрочем.